А кто виноват? Утром 5 июля 1942 года контр-адмирала Джеффри Майлса, возглавлявшего военно-морскую британскую миссию в Москве, требовательно разбудили ради дела. Сэр, получена копия странной радиограммы из Лондона. Да, странной. Дадли Паунд отвел от ПК-17 силы прикрытия, и теперь караван образовал в океане неустойчивые группы кораблей, которые следуют без охраны. Освоить это сообщение было не так-то просто. И Аташе снова завернулся в одеяло. «Я должен выспаться», — заметил Майлз. «События слишком катастрофичны, и мне надо иметь свежую голову». Но его тут же потревожили снова. «Адмирал Алафузов просит вас прибыть в главный морской штаб. Он предупреждает, что болен гриппом, но обстоятельства вынуждают его не откладывать разговора. Алафузов во время войны занимал такой же пост, как и в Англии, занимал первый морской лорд Эдди Паунд. Каждый в своей стране возглавлял работу глав мар штаба. Больной с очень высокой температурой, Алафузов хриплым голосом сразу же завёл речь о непонятном решении первого морского лорда. Расформировать конвой PQ17. Что это значит? возмущался он. Вы же моряк, Майлс, сами понимаете, Уйти на север корабли не могут, ибо там поджимает паковый лёд как стенка. Значит, корабли будут спускаться вниз по меридиану как раз под удары немецкой авиации. Как найти объяснение этому абсурду? Майлс пытался смазать вопрос, в основном упирая на то, что господин Алафузов, очевидно, введём в заблуждение. Но в руках советского первого морского лорда вдруг оказалась пачка свежайших квитанций с моря. Это навело Майлса на мысль, что русские не безгрешны, и службы радиоперехвата и расшифровки у них отлично налажены. Всё это сигналы бедствия ваших же кораблей, резко заявил Алафузов. Что тут можно отрицать и что тут можно оправдать? Мы в Москве не понимаем ваших намерений. Будьте же так добры, срочно свяжитесь с сэром Паундом, чтобы он подробно информировал о сути всего происходящего с конвоем PQ17. Народный комиссар флота адмирал Кузнецов ждёт доклада от меня, а Сталин будет ждать, что ему скажет Кузнецов. Через несколько дней состоялась холодная встреча Майлса с Кузнецовым. Причём британский аташе не решился излагать ход событий так, как продиктовал ему Дадли Паунд, а прибег к маскировочному камуфляжу, явно сглаживая острые углы необъяснимых поступков британского адмирал Дейст. Кузнецов отправился на доклад к Сталину, который долго и сосредоточенно молчал, затем спросил: "А имело ли необходимость прекратить конвоирование? Я ведь всё-таки на флоте не служил и, может, чего-то не понимаю?" Нарком флота отвечал, что, насколько ему известно, серьёзных причин к распадению каравана у англичан не было. "Здравый человек не станет сам себе отрубать голову". Чёрт знает, что там у них творится, возмутился Сталин и пальцем примял в трубке свежий табак. Я буду писать об этом безобразии Черчиллю, сердито закончил он. Об этом его письме позже. Загадочная подоплёка последних событий в океане ещё не была известна в мире, и письмо Сталина к Черчиллю в дипломатических кругах сочли тогда неоправданно резким, почти грубым. Но теперь многие тайны Уайтхолла просвечены насквозь, словно рентгеном, и мнение Сталина о гигантской катастрофе выглядит даже слишком мягким. После войны в Лондоне вышла монография о Ленкоре Тирпец, где подробно изложен весь его путь. Подборка иллюстраций наглядно показывает нам Тирпец и в боевом могуществе, и в том виде, когда он уже валялся кверху килем. На дне щеленкора виден лист обшивки, аккуратно оттодранный, словно немцы через эту искусственную пробоину желали спасти остатки команды. Касаясь судьбы каравана PQ17, автор монографии пишет: "Это было отвратительное дело. Каждый чувствовал весь ужас того пути, на котором были брошены торговые суда, одиноки и перед лицом угрозы со стороны воздушных и подводных сил противника". Дело было действительно отвратительное. Крейсера Хамильтона и Ясминцы Брума ещё летели в сторону эскадры Джона Товия на 25 узлах. Один из крейсеров нёс на своей палубе обгорелый костяк германского самолёта, врезавшегося в его надстройки, и среди обломков никем не убран. Сидел за штурвалом оскалив зубы мёртвый фашистский пилот. Перехваченная радиосводка противника гласила, что американский крейсер уничтожен смелым тараном торпедоносца, что вызвало весёлое оживление на крейсерах США. Уичита запрашивали с мостика тускулозы: "Это случайно не вас ли вчера угробили? Лучше посмотрите на себя", мигал прожектор на Уичиту. "Мы давно подозреваем, что за нами гонится один глупый призрак". Хэмิลтон многое понял за ужином, когда Вистовой, обычно не раскрывающий рта, вдруг сказал со слезами в голосе: "Простите, сэр, но я думаю, что мы напрасно бросили этот несчастный караван. Боже, что с ним творят сейчас немцы?" Хэмิลтон полагал, что своим манёвром на запад он увлекает за собой и Тирпиц с его эскадрой. Кресера как бы наведут линкор Гитлера на линейные силы Товия, а тот, мастер своего дела, как следует всыплет немцам из главного калибра башен. Каково же было адмиралу узнать, что Дадли Паунд издал бессмысленный приказ, и никто за ними не гнался? А крейсера, по сути дела, дезертировали с позиции. В кубриках было неспокойно. Матросы открыто осуждали Уайт-Холл, который, по их мнению, попросту велел им удирать от немцев. Ничуть не лучше было и самочувствие на эсминцах Брума. которые, закусив у дела, галопом неслись за Хамильтоном, уверенные, что спешат в сражение. Известие, что терпится нет в океане, повергло экипажа в состояние тяжелой депрессии. Брум поднес к лицу эбонитовый набалдашник радиотелефона связи ТБС. «Сэр, я вполне созрел для того, чтобы повеситься. Великий Боже, что же мы натворили!» «Мои эсминцы будут счастливы броситься назад к несчастному каравану Пикью-17, которого они уже никогда не найдут», — подавленно отвечал Хамильтон. «Очень жалею, что я не родился адмиралом Нельсоном, который побеждал только потому, что с молоду взял за правило поплевывать на все приказы из Уайт-Холла». Положение было безвыходным. «Ведь случилось так, что Пикью-17 сохранился в целости». Крейсера уже не могли вернуться к нему, ибо форсированный отход, похожий на бегство, истощил запасы их нефтяных ям. Утром 6 июля Хамильтон и Брум настигли линейные силы Товия. Немецкая эскадра после атаки Лунина уже втянулась обратно в чулки фьордов, как щупальца осьминога, по которым больно ударили. Напрасно брошенные транспорта истошно призывали корабли «Хоумфлита». вернуться для их защиты. Они не пришли. Редовые матросы боевых кораблей чувствовали себя предателями, но трагическая ситуация войны была решена заранее, и честные моряки англичане и американцы уже не могли спасти положение. Флот британской метрополии медленно разворачивался на собственную спальню его величества на Скапафлоу. Гнев нижних палуб сочился через люки, достигая кают компаний. Надо было что-то предпринимать, чтобы утихомирить матросов. Хамિલ્тон велел экипажу флагманского Лондона собраться на палубе. С микрофоном возле посеревших губ адмирал сначала предупредил: "Пусть всё, что они услышат сейчас, здесь же под флагом Лондона навсегда и останется". Очевидно, мы предали караван. Но учтите, что нас тоже предали. Меня заставили исполнить то, чего нельзя было исполнять. Ещё ни разу в жизни, говорил Хэмилтон, я не выполнял приказа с таким нежеланием, как этот дикий приказ об отводе наших крейсеров. День 4 июля это чёрный день биографии британского флота и моей биографии тоже. Я, как и вы, уверен, что покидая караван, мы приносили жертву не богу войны, а дьяволу тайной политики. Я ещё не во всём разобрался, как следует, но чувствую, что виноват в этом один большой дурак, которому помогали его дураки помощники. Произнося свою речь перед матросами, адмирал и сам понимал, что карьера его Затрещало, как водонепроницаемые переборки корабля, ломаемые давлением океана. Хамильтон не был другом Советского Союза, но честный человек. Он не мог молчать. В письмах к своей престарелой матери адмирал давал выход гневу. Черчилль, по мнению Хамильтона, сознательно затягивает войну. нанося Англии вреда гораздо больше, нежели все немецкие подлодки вместе взятые. Война слишком жестокая вещь. И надо её кончать скорее, а не заниматься бомбёршками немецких детей и женщин. А теперь нам интересно, что скажут американцы. Они-то как раз взирали на англичан почтительно, немного снизу вверх. Это плохо, когда много денег, но очень мало традиций. Правда, традиции штука хорошая, но лучше бы англичанам вместо старинных традиций иметь новейшую радиолокацию. Американцев раздражало ещё и то, что их учителя очень много следят за противником, однако было похоже, что следят не для боя с ним, а лишь за тем, чтобы вовремя уклониться от боя. По мнению американцев, «Не для того же в дни мира нещадно дерут налоги на флот, чтобы в дни войны флот перекидывали с базы на базу, словно кучу старой гнилой картошки». Тускалуза и Уитчета драпали от каравана вслед за англичанами, безропотно полагая, что в таком деле, как война, на море лучше всего подражать англичанам. «Уж кто-кто, а они-то знают, что делают». Но матросы, почуяв неладное, стали дерзко задерживать на трапах офицеров с вопросом «Сэр, мне хотелось бы знать, куда мы так торопимся, словно у нас в буфетах кончается выпивка? Насколько я понимаю, в этом деле Россия находится на востоке, а тогда ради какой цели мы улепетываем в обратную сторону?» В такт с одраганием корабельных машин стучали и ленотипы крейсерских типографий. Тираж за тиражом газеты внушали американским матросам, что нельзя думать, будто у англичан кешка тонка. А эти берлинские ублюдки у нас ещё попляшут. Наконец-то настал момент, когда и до судовых редакций дошло, что караван PQ17 попросту брошен, как котёнок, с которым поиграли и хватит. Офицеры заговорили, что учиться воевать на море можно даже в том случае, если английские корабли будут следовать за кормою американцев. Если это и ошибка Уайт-Холла, то она обошлась в 700 миллионов долларов. Две трети каравана шли от берегов Америки с американскими грузами и под флагом США. А что сделали англичане? Стыдно не только перед теми, кто остался в океане. Стыдно и перед русскими. Там ведь было 600 танков и самолеты. Москва в своих военных планах наверняка учла их поступление. Теперь русские вправе спросить у нас: а где обещанный товар? Американский линкор Вашингтон оторвался от британской эскадры и самостоятельно пришёл обратно в Рейкьявик. Здесь произошёл случай почти небывалый в истории американского флота. Большие мастера погулять и побушевать на берегу. Американские матросы на этот раз отказались сойти на берег. Вся команда, как один человек. Это тебе не взвод, это тебе не рота, когда 2500 человек, почти целая дивизия, выстраивается на борту, выкрикивая проклятие по адресу своего командования «Автар». Это уже политическая демонстрация. «Позор!» — орали матросы. «Мы никуда не пойдем с корабля, потому что нам стыдно смотреть людям в глаза!» Что бы там потом ни говорили политики, но эта бурная первичная реакция непосредственных участников события лучше всего отражает идейную сущность отвратительного дела. Об этой сидячей за бастовки на линкоре Вашингтон рассказывается в упомянутой мною монографии о Тирпице. В нашей стране об этом случае мало кто знает. Москва отказывалась понимать абсурдные решения Уайтхолла, но и в Берлине тоже не понимали всей мудрости манёвров англичан, называя их непостижимыми. Что происходит, говорил Рэддер, Может, распуская караван, англичане подстроили нам какую-то хитрую ловушку? Но постепенно, непостижимое решение раскрывалось немецкой разведкой. Никакой ловушки здесь нет. Пекью 17 рассыпался. Теперь подходи и бей любой корабль на выбор. Склонные к анализу морские специалисты наконец пришли к логическому выводу. Теперь всё ясно. Опытные в морских делах англичане никогда не допустили бы подобной глупости. В всей этой истории надо полагать, заправляли американцы. Только эти краснощёкие дуралей и могли придумать расформирование каравана. Ну уж теперь-то можно не сомневаться, что англичане не допустят американцев к управлению операциями на море. Пропагандистская машина Германии работала в эти дни на полную мощность. Разгрому PQ-17 отводили первые полосы центральных газет. Лорд Хау-Хау в программах радиовещания на Англию охрип от воплей восторга. Берлинские кинокорреспонденты срочно вылетали на бомбардировщиках в океан, чтобы экранизировать из бомбалюков страшные картины гибели кораблей. Всю первую декаду июля в радиосводках германского командования Завывали победные фанфары и гремели воинственные барабаны. Гитлер ликовал и придумывал темы для карикатур на Рузвельта и Сталина. Фюреру было известно, что основная часть грузов на ПК-17 американского происхождения. Но что бы ни восклицал Берлин о караване ПК-17, англичане молчали. Уайт-Холл никак не реагировал на германские сводки и не опровергал их. Англичане вляпались в коровьи блин и теперь стыдливо помалкивали, не желая признаться, что это от них пахнет. Сейчас собачий лорд хау-хау лаял на Англию не напрасно. На этот раз Берлин возвещал о разгроме каравана Равду. Только факты, одни голые факты. Даже Черчилль при всём его нахальстве не сможет опровергнуть коммюнике достоверных германских сообщений. Слушайте, Берлин говорит Берлин. За стратегической ошибкой прощупывался коварный умысел тайной политики Альбиона и лорд Хау-хау цихитством, но не без оснований спрашивал в эти дни англичан. Что ж, теперь после разгрома каравана ПК-17, русские опять могут задать фатальный вопрос мистеру Черчиллю: "Когда же вы, друзья, соизволите открыть второй фронт в Европе?" Теперь, читатель, вместе с моряками Пекью 17 нам предстоит покинуть палубу корабля и с криком окунуться в ледяную купель полярного океана. Вот это, правда, страшно.